Глава 9. Память На этот раз Ромка полез обычным путем. Медленно ополз робота сбоку, коснувшись его руки, а потом залез на трубы и привычными движениями принялся отмахивать сотни метров до одиночного колодца на улице Шаляпина. Рюкзачка с собой не было. Незачем. С собой в дорогу он взял несколько ореховых батончиков из диетического отдела и пластиковую бутылку обычной воды. Батончики с орехами приходили в себя очень долго. Конкретно те, что он взял с собой, лежали в одном с ним помещении уже около недели и, наверное, только сейчас стали полностью нормальными. Это он узнает позже, когда проголодается. Местонахождение дома со сверчком он представлял смутно. Сначала ему надо было дойти до их прежней бригадной точки, где они располагались. Он уже заглядывал туда ранее, на следующий день после захода гнуса в город. Тогда он нашел лишь черные высохшие трупы. Даже костыль был высохшим и черным. А он думал, что кого-кого, а костыля взять невозможно. До этого Ромка как-то не задумывался, снуя по своей трассе берлога торговый центр, что и его жизнь висит на волоске. Он почему-то воспринял это без всякой тревоги. Точнее, он всегда жил в тревоге, но после Гнуса, наоборот, вдруг стало спокойнее и проще. «Все можно, и никто не мешает». А то, что он был один, это даже было лучше, не надо было делиться. Но сейчас Ромка шел осторожнее. Не посередине улицы, а ближе к стенам, покрытым около земли черным налетом. Иногда останавливаясь возле замерших машин, подальше от трупов, чтобы оглядеть серые унылые улицы в обе стороны, вперед и назад. Выкидуха правильным хватом лежала в ладони. Постепенно узнавал знакомые очертания пустых домов, облезающие и почерневшие никому не нужные рекламные билборды, безлюдные повороты улиц. Стараясь идти бесшумно, он, наконец, подошел к началу забора того самого дома. Солнце, выглядывая в прорехи кучевых облаков, словно специально высветило ему этот дом прислушался. Характерного тарахтения двигателя и перестукивания узкой гусеничной ленты робота, разумеется, не было. Ворота были открыты настежь без изменений, и Ромко осторожно приблизился к ним. Увиденное потрясло его и заставило стоять, открыв рот. После серо черного города с присыпанными таким же черным прахом трупами Он увидел вдруг давно забытый яркий цвет живой зеленой травы, высокой, с узкими листьями, растущей от дома и уже даже подбирающейся к воротам, пока еще мелкой, но яркой порослью. Среди травы он даже увидел пару мелких синих цветов. Распахнув от изумления глаза, почувствовав вдруг перевернувшие что-то в нем запахи, Он медленно пошел к попрежнему открытому окну, под которым стояла скамейка, почти закрытая этой самой высокой травой. Избежавшая стерилизации почва сохранила жизнь, а плюсовые температуры позволили траве в волю набраться сил и сохранить цвет. Ромка, не веря в увиденное, просто лёг на спину в эту траву, широко раскрытыми глазами глядя в небо, по которому, не закрывая теперь зимнее солнце, вдалеке грациозно катили сиреневые облака. Послышался звук какой-то мелкой мошки. Не комара, но что-то совсем мелкое, безобидное, легко перепорхнуло от него в сторону. Глубоко вздохнув, Ромка попытался удержать в себе как можно дольше этот запах и какой-то незаменимый вкус воздуха, словно теперь сама жизнь этого места вдыхала в него силы, как он непроизвольно одним своим присутствием приводил траченную гнусом еду в норму. Возможно, именно так это и было. Он улыбнулся, легко и незаметно для себя самого, без всякого страха, что его улыбка вызовет у кого-то грубый вопрос. Несколько секунд он собирался с мыслями и, преодолев стеснение, все-таки сказал этому месту то, чего оно заслуживало. «Как красиво!» И радостно, негромко засмеялся, рисуя в траве взмахом рук и ног, словно в снегу, большую бабочку. «Да». Наконец-то он почувствовал что-то еще. Что-то еще, кроме черной полосы злости, обид и вечной готовности драться. Он не понимал, за что драться тогда, только за себя. Но сейчас, сейчас он понял что-то еще. Это место – жизнь. И за это место он не готов драться с человеком, но, наверное, сможет драться до смерти с тем самым гнусом. Если раньше он всегда был готов драться, чтобы не показать слабины, то теперь ему хотелось убрать гнус, чтобы он никогда не смог убить эту, такую сладкую и чарующую своей чистотой жизнь. Что-то подключилось к его душе и теперь наполняло его изнутри такими незаменимыми и потерянными чувствами. Словно на черно-белом холсте, вдруг повсеместно появились оттенки тепла, покоя и принятия. Принятие его, Ромки, в свои зеленые, исцеляющие и добрые объятия. Он повернул голову и понюхал стебельки трав близко к земле. От этого, казалось, невозможно было оторваться. От этого запаха кружилась голова» а к горлу подкатывал комок восторга, желающий вырваться радостным криком. Ромка еще раз негромко засмеялся и на секунду закрыл глаза, чувствуя, как теряет ощущение своего тела на этой земле, покрытой такой восхитительной зеленой и упругой травой. Сначала негромко, словно пробуя голос, тренькнул сверчок. Ромка открыл глаза, пытаясь отыскать источник звука. «Еще одно треньканье. Так вот же он, под подоконником, серо-коричневый, с короткими усиками и маленькими плотными, по форме, как у кузнечика, ножками. Задумался. Ему вдруг стало жалко забирать сверчка из такого красивого места к себе в подземелье. Остаться бы тут жить». Он помнит, что тут есть печка. Но если Алексей говорит, что на улицах есть гнус, то тут его найдут и уничтожат и его, и сверчка. Того робота на гусеницах с пулеметами уже нет. Защитить это место некому. Разве что... Разве что те люди, которые солдаты, которые не могут выйти. Ромка вздохнул и перевернулся на живот. Сел... Но не на корты, а остался стоять на коленях. Значит, их надо спасать. Тех вояк, и что уж говорить, и этого Алексея. Ромка вздохнул еще раз. Сверчок замолк. «Поздно прятаться, я тебя уже засек», — подумал Ромка. «Сейчас банку найду и пойдем». «Да, и этот, артефакт». Ромка поднялся и, стараясь не наступать на виднеющиеся в траве небольшие синие цветы, пошел в дом. Протиснувшись в приоткрытую дверь, он, как и в прошлый раз, увидел тело вояки. Ранее оно вздулось, лопнуло, а теперь почернело, как все трупы, но в отличие от них, воняло смертью. Металлический штырь также торчал из головы а кости лица проступили через сползающую кожу. Ромка присмотрелся к шее. Алексей объяснил ему, где искать и как выглядит артефакт, и сейчас он четко увидел шнурок, сросшийся с грязным воротником и кожей. Пройдя на кухню, он взял пару вилок, чтобы не трогать тело руками, и, немного потрудившись, снял кожаный мешочек с бойца. Брезгуя, ведь привычные ему трупы на улицах не воняли и не текли, он как мог вытер мешочек и шнурок постельным бельем и, завернув его в тряпочку, спрятал во внутренний карман куртки. Теперь можно было заняться более приятной процедурой, а именно отловом сверчка. Чистая стеклянная литровая банка нашлась на кухне, там же пластиковые крышечки с дырочками. «Идеально!» Выйдя на улицу, он подошел к жестяному подоконнику и аккуратно, стараясь сначала увидеть пространство под ним, начал отгибать его. Сверчок, сидевший в углу, тревожно развернулся, готовясь прыгнуть, но Ромка был слишком внимательным. Направив банку открытым горлышком к насекомому и медленно приближая ее... Он не оставил тому выбора, кроме как прыгнуть в это прозрачное и непонятное пространство. Забросив туда и пучок зеленой травы, он закрыл банку крышкой. Подумал немного, вернулся в дом, где ему в нос опять ударил запах смерти, словно он был тут хозяином, снял с подушки наволочку и вышел. Набил до половины наволочку травой, выдергивая ее вместе с корешками, за которые держалась настоящая плодородная земля. Нашел и прихватил горсть разваливающейся древесной стружки возле скамейки. Наверное, дед вечерами что-то строгал тут по хозяйству. Это он расположит в хорошем месте у себя, чтобы сверчок, которому он обязательно даст имя, чувствовал себя хорошо и мог петь для него, для Ромки, свои чудесные песни. Алексей дождался, пока звуки уползающего Ромки пропадут вовсе. Как много сейчас зависит от этого, возможно, единственного человека в городе, не скованного страхом гнуса? Сколько еще людей смогли выжить вот так, как он, случайно оказавшись рядом с артефактом? Кто из здравомыслящих людей в тот момент вместо бегства выберет остаться рядом со свежим, со следами насильственной смерти трупом? «Много ли шансов даже у тех, кто мог бы сделать такое, разминуться с гнусом в следующие несколько суток, когда оставшиеся зараженные начали приходить в себя и убивать все вокруг? Кто смог бы спрятаться на пустыре под землей в нежилых застроек?» Алексей отрицательно покачал головой. «Никто. Больше никто не мог бы». Это парадоксальная случайность, собранная из каких-то логических закономерностей. Он вздохнул. Пока есть время, надо принять пищу, дать глазам и мыслям отдохнуть. Соседний монитор с диалоговым окном из третьего убежища светился ровно, не мигая, не показывая новых сообщений, живы ли они. Алексей встал. Сделал несколько наклонов, покрутил головой, разминая шею, и решил пройтись. Хотя бы по коридору. А может быть даже и коротко пробежаться, чтобы слегка поднять пульс и заставить сердце биться чаще в нормальном ключе, а не от ужаса и адреналина. Вышел в коридор и только сейчас обратил внимание на то, что желтоватая жидкость, которая вначале была похожа на воду, и была закидана листками бумаги, стала еще более мутной и достигала уже почти порога операторской. Нехорошо, как-то она продвинулась к тому месту, где он находился большую часть времени. Еще и загустела. Трогать ее руками он вообще не будет». К тому же сверху на ней, лежащей на матовом кафеле, кремового цвета, появилась морщинистая пенка, как у кипяченого молока. Разумеется, далеко не белого цвета. Алексею вдруг на мгновение представилось, как эта жидкость ночью добирается до дивана, на котором он спит в первой комнате. Медленно по ножке ползет вверх по заму и покрывает его спящее лицо. «Заражение». Почувствовав лёгкую тошноту, он решил, что оставлять сей нелицеприятный, растёкшийся по полу уже почти на 5 метров объект, нельзя. Нужна была швабра или что-то вроде того. Нужно было металлическое ведро, чтобы собрать эту заразу и попробовать сжечь её. «Интересно, куда пойдёт дым? Ведь тут вытяжка только в столовой» то, что он называл кухней, и в душевой с туалетом, имеющей общую дверь из коридора. Швабры не было. Пол был относительно грязным. Да, но поскольку он не заносил грязь ниоткуда снаружи уже долгое время, она как-то распределилась в коридоре на кремовом с прожилками на польном кафеле и, собственно, не отвлекала взгляд. Со шваброй нужно было импровизировать. Раскрутив кухонным ножом один из стульев, он снял спинку, из которой торчал металлический профиль, предназначенный для фиксирования в основании стула. Приспособил ее в виде огромного скребка, где металлический профиль был рукоятью, а спинка – рабочей частью. Не то чтобы им можно было что-то скрести в действительности, но столкнуть густую жижу с бумажным листом на кафеле – «В принципе, вполне». На всякий случай, натянув футболку до самых глаз, закрыв рот и нос, Алексей взялся за работу. Мутноватая жижа, блеклого серого цвета, с иногда встречающимися в ней мелкими красными каплями, не особо сопротивлялась выдворению с пола. Только что очищенное место он тщательно закрывал несколькими слоями бумаги. Благо, в тумбах операторской ее нашлось предостаточно. Толкая собирающуюся в холодцеобразную массу лужу, Алексей чувствовал какой-то ступор. Он чего-то не понимал в этой ситуации. То, что Гнус задумала взять его из-под тяжка, это он понял. Он даже допускал, что это какой-то новый способ заражения. Возможно, эта лужа должна была созреть и лопаться пузырями, разбрызгивая вирус при появлении в ее досягаемости жизненной формы. Но как, как этот способ распространения стал доступен вирусу? Может быть, это какой-то доисторический, примитивный способ его распространения? Что за механизмы управляют природой этого... Он даже не знал, какой термин соответствует данному явлению. Верион, цепочка ДНК, РНК. Если бы здесь были профильные вирусологи, а еще лучше некробиологи, они наверняка бы выдвинули несколько предположений, а он, Алексей Викторович Худных, уже 100% бы сидел и внимательно слушал, что они говорят. Может быть, даже записывал в тетрадку в специально заведенную тетрадку с надписью на обложке «Основы теории Гнуса». Тем временем процесс шел. Кучка мутного жидковатого желе, которую он сгреб ближе к двери, из которой оно и подтекало, как-то схватилась между собой и не расползалась. Внутри нее виднелись ранее брошенные бумажки из скоросшивателя. Теперь бы найти железную посудину, но так ведь она вся на кухне. Опять спас разобранный стул. Теперь в ход пошла металлическая сидушка. Пусть с отверстиями для креплений, но для его целей она за неимением лучшего годилась. Безжалостно срезав обивку, он вытащил получившийся поднос в коридор, взял канистрочку спирта. Отрезал кусок сомнительного твердеющего пирога перед дверью, положил дрожащую массу на поднос и обложил несколькими скомканными бумажками. Облил спиртом. Из-за дверя раздалось жалобное курлыканье. Какой-то горловой умоляющий звук. Волосы на голове ожидаемо для него встали дыбом. Он никак не мог привыкнуть, что гнус находится настолько близко. Все-таки сердце опять заколотилось, а лоб заблестел от холодного пота. Зажигалка, щелчок пьезоэлемента. Небольшое синее пламя перекинулось с бумаги на массу и зашипело, разгораясь и брызгая синим. Черно-синий дымок с запахом паленой органики поднялся в воздух, а в дверь кухни изнутри внезапно что-то с яростью ударило всей массой, сотрясая воздух и давя ревом барабанные перепонки. В темноте убежища среди оставшихся в живых царила едва нарушаемая дыханием спящих тишина. Два поста, по два человека в каждом, наблюдали за коридором в эту сторону. Один из них спал с открытыми глазами, держа в руках автомат. Другой, наблюдающий в сторону коридора боец, не видел, как ловкое многорукое существо медленно, словно растущая сама по себе в сумерках рассеянного света фонаря тень, прокралась к трем мертвым и связанным телам. Усталость и неверный свет давно выключили медленно растущее в сумерках пятно из внимания. Оно, казалось, было тут всегда. Смотрящий, казалось, на нее в упор человек, за спиной у которого сидел другой боец, лицом в центр круга со спящими, даже не моргнул, когда рука существа медленно, бесшумно начала снимать кожаный шнурок с шеи погибшего. Только лишь когда насекомообразное, сшитое из непонятного количества человеческих торсов, вдруг исчезло, похитив артефакт, он моргнул, скинув оцепенение, встал, пытаясь понять, что же все-таки произошло. «Все в порядке, Сань!» – раздался из-за спины голос. Саня усилил яркость фонаря, осветив пространство на много метров впереди, где уже никого не было, кроме трех тел с лужами, вытекшей из-под них крови. Он и не заметил, что некто, едва коснувшийся свернувшегося, но не высохшего пятна крови на полу, оставил нечеткий, а дальше исчезающий след от трупов вдоль левой стены в глубину коридора. «Вроде чисто», — сказал Саня, приглушил свет фонаря и сел на место. Великолепный принес то, что приказал хирург. Странный предмет в кожаном мешочке на кожаном шнурке. В кромешной темноте он передал его в одну из рук. Хирург ощупал мешочек. Внутри небольшой продолговатый предмет неправильной овальной формы. «Свет!» – приказал он. Тут же включилось освещение, залив светом огромное нежилое помещение на стыке нескольких коридоров с принесенными сюда несколькими медицинскими и обычными столами, залитыми коричнево-красной кровью, превратившимися в разделочные столы. На входах в помещение вдоль стен стояли люди. Мужчины и женщины с коричневыми пятнами на лицах, грязных избитых одеждах, словно их тащили по полу сотни метров в бессознательном состоянии, всего около 30. Еще несколько высушенных трупов, послуживших кормом, было придвинуто к стенам. Хирург вытряхнул себе на ладонь нечто из мешочка. Нечто красноватое с одной стороны и синее с другой, словно стрелка компаса. Еще нечто вытянутое в сиреневого цвета проволоку стягивало красное и синее вместе. А целиком эта конструкция была запаяна или закатана в почти прозрачное вещество, аналогов которому хирург никогда не видел. Синяя часть имела свою пульсацию, это он понял сразу же. Это не было живым организмом, но когда-то, когда-то в нем была какая-то жизнь, неорганика. Красная. Красная тоже имела свою пульсацию, не такую мощную, но безостановочную, словно нарастающий шум, постоянно подавляемый и сбрасываемый этим насильно прирощенным к нему синим куском. Фиолетовая, явно измененной формы. Нечто, что делал человек, не техника. Только человек мог так неровно скатывать эластичный материал в ладонях. Это хирург знал. Он точно знал, как работают ладони человека. И прозрачное. Прозрачное – единственное, что он мог пощупать, поскольку оно являлось оболочкой того противоречия, что было внутри. Мягкое и немягкое гладкая и одновременно прирастающая к рукам, сложная, но настолько цельная, что стала прозрачным. И везде, везде чувствовалась сжатая, спрессованная жизнь и энергия, но не та энергия, которая свойственна живым, не та энергия, которую можно перехватить. Она вибрировала мелкой, чувствующейся только если понимать, что ты ищешь дрожью, словно зудела и жужжала, как насекомое, как шмель или мельче, за долю секунды сбрасывая и меняя вибрацию, ее шаг, плотность, частоту. Хирург сосредоточился всеми приращенными мозгами, пытаясь проникнуть в глубину предмета, неуловимо меняющего и создающего фон вокруг себя. Попытка. Еще попытка. Нет. Невозможно. Его усилия проникнуть глубже обрывались в самом начале. Этот предмет скрывал сам себя. Он не давал своей формы, присущей всему живому, но мертвым он не был. Удивительно. Через его фон невозможно пробиться и нащупать что-нибудь. Почувствовать «да», Но настроиться и нащупать тем способом, которым все обращенные владели с самого перерождения, невозможно. Именно таким образом он и скрывал от захвата жизни носящих его людей. Гениально. «Что это?» – спросил он бесцветным голосом одновременно у всех, подняв предмет над головой. «Это артефакт ответил новообращенный мужского пола. «Продолжай», — приказал хирург, опуская руку и оборачиваясь грузным телом в сторону говорящего. «Это муха, артефакт из зоны», — добавил новообращенный. «Муха», — негромко повторил хирург, ощущая невидимую вибрацию и зуд, похожее на жужжание этого насекомого. «Очень похоже». «Что есть зона?» – спросил он тут же, приняв и усвоив для себя суть артефакта через название. «Место, где много жизни», – последовал ответ. «Там есть люди?» «Да». Хирург едва заметно кивнул. «Люди. Это прекрасно. Это план. Это следующий шаг, следующая ступень». Когда он еще был человеком, он слышал, что все они вышли из зоны. Странно, почему тот, кто пробудил его, не сказал ничего про зону. Ведь там есть люди. Это соответствует задаче, поставленной ему. Неужели пробудивший его не хотел, чтобы он открыл зону? Или он не думал, что хирург зайдет так далеко? «Ты был в зоне?» «Да». «Хорошо», — хирург кивнул и указал на него страшным пальцем. «Ты будешь головой. Каким тебе нужно быть, чтобы привести нас в зону, чтобы открыть нам дорогу?» «Сильным», — ответил новообращенный. «Еще», — потребовал хирург. «Невидимым», — сказал бывший человек. «Невидимым». Медленно произнес за ним хирург. Это было странным, невозможным, но также это было и вызовом ему. Они что, были изгнаны из зоны? Были изгнаны из места, где полно жизни? Кто смог изгнать их из зоны? За что они были изгнаны? Он посмотрел на артефакт, как на подтверждение своих догадок. «Странное творение». Странная энергия, неживая, неподчиняемая. Это, наверное, и есть ключ. Невидимость. Он подумает. Он сделает для себя это главной задачей. Сделать сильным легко. Сделать быстрым несложно. Сделать гибким и ловким – да. Для этого нужно будет сломать некоторые кости, чтобы они не препятствовали телу выполнять задачи а некоторые извлечь вовсе. Сделать выносливым возможно, но нужно будет переработать массу человеческого материала, выбрать тех, чьи мышцы могут аккумулировать в себе много силы, использовать крупные мышцы как накопители энергии вместо бесполезных органов пищеварения. А вот сделать невидимым — это вызов». Вызов, который он точно знал, не примет никто из оставшихся в других убежищах, поднятых и назначенных им хирургов. Но он не они. Зачем быть невидимым? Невидимым для кого? Для людей? Для искусственных приборов? Для владельцев этой непонятной энергии, доказательства существования которой он держит в руке? Сделать невидимым – это значит сделать прозрачным, неуловимым или неотличимым? Надо узнать. Надо посмотреть в нее глазами того, кто знает ее близко. Тогда он, хирург, сможет сделать вывод для своего следующего шага – для создания нового, еще более совершенного члена братства. Кто еще был в зоне? — спросил хирург, оглядывая новообращенных. «Я!» — раздался мужской голос из очереди. «Хорошо. Мне нужен твой мозг. Ложись!» — приказал хирург, указывая на окровавленный стол. Обращенный без колебаний подошел и лег на стол, не закрывая глаз. «Свет!» — скомандовал хирург. Свет в помещении потух, а в темноте снова послышался скрижещущий звук медицинских инструментов.